Глава 53. 10 августа 1257 года. Альтаир хочет, чтобы мы не только распространили сведения об ассасинах, но и создали в Европе орден. Мне стыдно за то, что я так долго разрабатывал этот план, но теперь, когда он наконец готов, всё кажется простым и ясным. Он доверяет нам, и кажется, конкретно мне. Дух братства передаёт нам факел до нас дошли слухи что воинственные монголы приближаются к деревне альтер считает что мы должны уехать до того как начнётся бой мафио конечно кажется весьма доволен что станет свидетелем подобных событий и я чувствую что он предпочёл бы остаться её бывшая страсть к странствиям исчезла без следа похоже мы поменялись местами потому что сейчас я хочу уехать как можно быстрее. Либо я более труслив, чем мафио, либо лучше представляю себе ужасы военного времени, поскольку полностью согласен с Альтаиром. Осажденный Массиаф для нас не место. По правде говоря, я готов уехать независимо от того, нападут на город мародерствующие армии монголов или нет. В эти жаркие ночи я далеко от дома, далеко от моей семьи, от жены и сыны Марка. Через несколько месяцев ему исполнится 3 года. Не мне больно осознавать, что у меня так долго не было рядом с ним. Я не видел его первых шагов, не слышал первого слова. В общем, я думаю, наше время здесь в Масиафе подошло к концу. Кроме того, мастер сказал, что хочет нас видеть. Он сообщил, что хочет что-то дать нам на церемонии, которую он проведёт вместе с другими ассасинами. Он сказал, что это что-то не должно попасть в руки врага. Монголов или тамплиеров. Теперь я понимаю, к чему именно вели его рассказы. И подозреваю, что это, возможно, нечто очень ценное. Увидим. В это время мафия хочет услышать окончание истории, которую я ему рассказывал. Особенно теперь, когда она так близка к завершению. Мой брат только помолчился, когда я сказал ему, что собираюсь перескочить во времени с того места, когда Аль-Таир, опозоренный и сломленный духом, спрыгнул с крепостной стены цитадели на 20 лет вперёд в совершенно другое место в пустыню в двух днях пути от Масиафа на бесконечную песчаную равнину, которая была абсолютно пустой, не считая всадника. К седлу его коня был привязан повод другой лошади, нагруженный кувшинами и свёртками. Со стороны всадник походил на торговца, везущего товары на продажу. Им же и был на самом деле спотевшим, уставшим, дорожным купцом, которого звали Мухлис. Когда Мухлис увидел вдалеке колодец, он решил прилечь и отдохнуть. Он собирался ехать до самого Дома без остановок, но выбора не было. Он слишком устал. Уже не один раз за время пути он убаюкиваемый мерным движением лошади задрёмывал, опустив голову на грудь, и его веки медленно опускались. С каждым разом было всё труднее отгонять сон. И каждый раз, когда сон начинал одолевать мухлиса, его сердце и разум начинали спорить между собою. В горле купца пересохло. Одежда тяжело висели на нём, всё тело гудело от усталости. Мысль о том, чтобы смочить губы водой и прилечь натянуть на себя табаб, мысль о том, чтобы смочить губы водой и прилечь, натянув на тебя тафт хотя бы на пару часов, вполне достаточно, чтобы восстановить силы. И продолжить путь домой в Масиаф было практически невыносимой. Единственное, что стряхивало с него сонливость и избавляло от желания делать привал это слухи о разбойниках, поджидающих купцов, чтобы перерезать им глотки и забрать их товары. Это шайкой управлял, говорили, это шайкой управлял главарь Фахад. Через жестокость была сравнимо только с жестокостью его сына Байхаса. говорили, что байхас подвешивал жертвы за ноги, разрезал их от горла до живота и позволял медленно умирать, позволяя диким собакам драться за выпавшие кишки. Байхас это зрелище очень веселило. Мухлиса устраивало, что его кишки при нём, и он не собирался отдавать своё имущество разбойникам. В конце концов, жить в масиафе тоже становилось всё сложнее. Жители деревни платили всё более высокие налоги. говорили, что затраты на охрану деревни росли. Мастер беспощадно требовал уплату налогов и частенько посылал в деревню ассасинов, которые силы собирали дань с людей. Тех, кто отказался платить, избивали и выгоняли из деревни. Такие изгнанники отправлялись в другие города в надежде начать там новую жизнь, если, конечно, им посчастливится не попасть на глаза разбойникам, для которых каменистая равнина, окружавшая Масиаф, давно стала домом. и которые становились смелее их с каждым днём. Какое-то время ассасины или их былая слава надёжно хранили торговые пути от набегов. Но как оказалось, недолго. Поэтому, если бы Мухли свернулся в деревне без гроша и был бы не в состоянии заплатить налоги, которые обостревал скупцов и жители деревни, его вместе с семьёй, женой Али и дочерью Натой, изгнали бы из деревни, подъезжая к колодцу Купец продолжал думать об этом, так и не решив, останавливаться ли на привал или нет. Возле колодца, под раскидицей с маковницей, дававшей прохладную тень и укрытие от палящего солнца, стояла лошадь. Она была не привязана, но одеяло на её спине давало понять, что её хозяин-путник, который остановился попить, набрать воды во флягу или, возможно, как ему хлыс, сделавши привал, чтобы прилечь и отдохнуть. И всё-таки, подъезжая к роднику, мухлис нервничал. Его кончудя близко к воды одобрительно фыркнул и пошёл рысью. Поэтому купцу пришлось подтянуть повод, сдерживая энтузиазм животного. У колодца лежал человек и спал, подтянув ноги к груди, и укрывшись дорожным плащом. Его голова покоилась на мешке, лицо закрывал капюшон, а руки были скрещены на груди. Лицо его почти не было видно, но как и у Мухлиса, кожа у него была бронзовая от загара, покрыта морщинами и шрамами. Это был старик лет 70-80. Удивлённый Мухлис долго вглядывался в лицо спящего, когда тот неожиданно открыл глаза. Мухлис испуганно отшатнулся. Взгляд старика был пронзившим и внимательным. Незнакомец не шевелился, и Мухлис понял, что несмотря на то, что сам он намного моложе старика, тот его совсем не боится. "Я сожалею, что потревожил вас", склонив голову, извинился Мухлис. Голос у него слегка дрожал. Незнакомец молча посмотрел, как он спешивается и подвёл лошадь к колодцу, вытаскивает кожаное ведро, чтобы напоить животных. Оно мягко столкнулось о каменную стенку колодца, а потом раздался плеск. Конь стал пить. После мухлис напился сам. Сперва он сделал небольшой глоток, потом принялся пить жадно, обливая бороду, после чего вытер лицо рукой. Мухлис наполнил фляги, налил воды для второй лошади и привязал обеих к дереву. Когда он снова посмотрел на незнакомца, тот снова спал. Теперь он лежал, не скрестив руки на груди, а обняв мешок, который использовал в качестве подушки. Мухлис развернул своё одеяло и лёг спать по другую сторону от колодца. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем почувствовал движение рядом и открыл глаза. Рядом с ним стоял человек, освещённый первыми лучами встающего солнца. У него были чёрные волосы, спутанная борода, золотая серьга в ухе и широкая неприятная улыбка. Мухлис хотел встать, но человек кинулся на купца. прижимая к его горлу сверкающий кинжал мухлис замер от ужаса не сдержав испуганного вскрика я байхас проговорил не прекращая улыбаться человек и я буду последним кого ты увидишь в своей никчёмной жизни нет всхлипнул мухлис но байхас рывком поставил его на ноги и купцу увидел как два сообщника байхаса снимают с его лошади поклажу и грузят на своих Мухлис оглянулся на спящего старика, но того больше не было. Хотя лошадь его никуда не делась. Неужели они его уже убили? Перерезали ему горло? Верёвку, крикнул Байхас, по-прежнему прижимая кинжал к горлу Мухлиса. Он поймал брошлый ему товарищем маток верёвки. Как и у Байхаса, у его сообщника была чёрная запутанная борода и покрытые кофе волосы. На спину у него был закинут длинный рукав У третьего бороды не было. Зато были длинные волосы и широкий меч на поясе. Он рылся в вещах Мухлиса, отбрасывая то, что считал ненужным в сторону. "Нет!" воскликнул Мухлис, увидев, как полетел в грязь расрисованный камушек. Это был подарок его дочери, амулет, который она подарила ему в день отъезда. И смотреть, как разбойник бросает его на землю, было выше его сил. Он отскочил от байхаса и бросился к длинноволосому. который с улыбкой поднялся на ног и свалил купца с ног ударом по горлу. Пока мухле скорчился, задыхаясь в пыли, трой разбойников хохотали. "Что это?" спросил длинноволосы, наклоняясь к мухлецу. Проследив за взглядом купца, он поднял камень и прочитал слова, написанные на нём. "Удачи, папочка. Это тот камушек, сделал тебя таким храбрым, папочка". Мухле споткнулся за камнем, отчаянно желая забрать его. но длинноволосый с презрением вытер руки о штаны и, рассмеявшись, когда Мухлис взвыл от бессильной ярости, швырнул камень в колодец. — Шлёп! — усмехнулся длинноволосый. — Ты! — начал было Мухлис. — Ты! — Свяжите ему ноги! — раздалось сзади. Байха сбросил длинноволосому верёвку, подошёл к Мухлису и, присев рядом на курточке, поднёс кинжал к глазу купца. — Куда направляешься, папочка? — спросил он. — В Дамаск. Солгал Мухлис. Байхас провёл лезвием по щеке Мухлиса, и тот вскрикнул от боли. Так куда говоришь ты едешь? Его одежда из масиафа вмешался длинноволосый, связывающий Мухлису ноги. Из масиафа, покивал Байхас. Когда-то ты мог рассчитывать на помощь ассасинов, но теперь они бессильны. Может, мы и сами туда наведываемся, а тыщим скорбящую вдову, которую нужно будет утешить. Как тебе, папочка? Вот только прикончим тебя. Длинаволос встал и перебросил другой конец верёвки через ветку дерева, а потом потянул. Мирва вокруг мухлица перевернулся. Он закричал. Адлинаволос и закрепил конец верёвки вокруг арки колодца. Байхас протянул руку и качнул мухлица. Купец закружился на верёвке и увидел, как чуть в стороне от них смеётся лучник. Байхас и Длинаволос и тоже заржали. Байхас ещё раз крутанул его. Перед мухлисом пронеслась стена, сменившаяся тремя разбойниками: длинноволосым Байхасом и лучником. А потом из-за дерева за спину лучника кто-то появился. Но тут перед мухлисом снова пронеслась стена. Вращение постепенно замедлялось. Грабители не замечали, что прямо за их спинами кто-то есть. Человек, чьё лицо скрывал капюшон, стоял, слегка склонив голову. и раскинув руки, словно в мольбе, «Старик!» «Остановитесь!» – негромко сказал он. Возраст не пощадил ни его лица, ни его голоса. Трое разбойников развернулись, готовые к атаке, и засмеялась. «Вы только гляньте!» – фыркнул Байхас. «Старик решил помешать нашему веселью!» «Что ты нам сделаешь, старик? Замучаешь нас до смерти сказками о прежних временах? Или засыплешь песком?» Его товарищи рассмеялись. Перережь верёвку, не слушая их, произнёс старик, указывая на висевшего вниз головой и раскачивающуюся с одной стороны в сторону мухлиса. Немедленно перережь. С какой-то стати поинтересовался Байхас, потому что я так сказал проскрепел старик. Да кто ты такой, чтоб что-то от меня требовать? Раздался щелчок, и старик неожиданно выбросил руку вперёд. Удар